Глава восьмая. Через два дня после разгрома группы генерала Накамуры отряд вышел на соединение с главными силами Джуде. А еще через день к месту встречи прибыл главком. Солдаты Фубичена выстроились в две длинные шеренги. На них были покрыты заплатами, но чисто выстроенные курточки и кепи, настолько выгоревшие под палящими лучами солнца и так омытые дождями, что от их первоначальной окраски не осталось и следа. Впервые после двух лет разлуки люди Фубичена увидели Джуде. Генерал неторопливо приближался к строю. Он был одет в такую же выгоревшую одежду, как солдаты, такой же загорелый, как они, с таким же простым усыровым лицом крестьянина, какие были у большинства солдат. Приняв рапорт Фубичена, Джуде снял кепи и поздоровался с отрядом. Он поздравил солдат с победой и сказал короткую речь о значении боев этого трудного, но чрезвычайно важного этапа освободительной войны. Сказал о том, как высоко восьмая армия несет знамя борьбы и как ценит ее народ, плоть от плоти которого она является. «Вот почему», — сказал Джуде, — «народ любит вас». Смеясь, народ говорит, «восьмая армия совсем не то, что грабители гомедановцы. В обычные дни мы ее и не видим, а вот стоит прийти противнику, восьмая армия тут как тут, она появляется как из-под земли. Некоторые части противника, которые уже давно воюют с вами, бойцами восьмой армии, приходя на новое место, прежде всего осведомляются у населения, есть ли тут восьмерка, если люди говорят им да, лица врагов темнеют, если враг терпит поражение и от других частей китайской армии, то он все равно уверяет, что был разбит восьмой армией. Такова ваша слава. Джуде глядел ряды бойцов. Поддерживайте вашу славу, храните ее как святыню и донесите до дня окончательной победы над врагом. Помните слова нашей песни «Только вперед, никогда назад». Мы на грани жизни и смерти. Я знаю, вы хорошо помните наши правила. «Ты наступаешь, я отступаю. Ты отступаешь, я преследую». Ты останавливаешься, я тревожу. Ты устал, я бью. Враг устает все больше и больше, в то время как мы набираемся сил. Придет время, когда он устанет настолько, что мы добьем его. И если наша армия может тесно сотрудничать с народом, то враг будет разбит и уничтожен до последнего солдата. Я в это верю, глядя на вас. На дальнем левом фланге строя Жуде увидел трех отдельно стоящих людей. Один из них был китаец, второй — белый, и третий — негр. — Кто такие? — спросил Джуде у Фубичена. — Авиаторы. — О, у вас есть даже своя авиация. Был один трофейный самолет, но сгорел. Эти люди не мои люди. Они пробирались к вам. Джуде попрощался с солдатами и двинулся к левому флангу. Солдаты запели. — Слава армии восьмой! Твержестой народный строй! Слава смелому Джуде! путь к победе с ним везде. Джуда становился, с улыбкой слушая песню. Когда солдаты кончили петь, он поклонился им и надел кепи. Чен перевел главкому рассказ Стила и Джойса об их путешествии в Китай. Генерал дружески пожал руки механиков и Чена и, грустно покачав головой, сказал, «Беда в одном — у нас почти нет боевой авиации, не хватает самолетов». Заметив разочарование на лице Стила, Тут же весело заявил. «Это не должно вас огорчать. У нас нет самолетов, но они у нас, несомненно, будут. Может быть, еще не так скоро, но, конечно, в достаточном количестве. Мы в этом уверены». «Вы сделали заказ за границей?» — спросил Джойс. «На заказы за рубежом. У нас нет золота. Мы получим свои самолеты тут, в нашей собственной стране. Ваша промышленность?» Но генерал не дал ему договорить. К сожалению, у нас нет и авиационной промышленности, но у нас есть враг, которого мы будем бить тем сильнее, чем дальше пойдет дело. Мы будем получать нашу технику из его рук. Если мы будем бить японцев, у нас будут японские самолеты». Конец разговора произошел уже в землянке Фубичена, где Джуде пил чай с командирами. «Когда вы попадете в наш тыл, то увидите, что мы с большим усердием готовим кадры, в том числе и летчиков. На инструкторско-преподавательскую работу мы бросили самых лучших, самых опытных командиров. Школам мы отдаем самые лучшие самолеты из тех, что попадают нам в руки. Вы, может быть, скажете, а не лучше ли использовать эти самолеты, этих опытных летчиков на войне, чтобы драться с вражеской авиацией? Разумеется, это было бы прекрасно. Это очень помогло бы нам сегодня. Но мы должны думать не только о сегодня, а о завтра. Завтра авиация будет нам еще нужнее, чем сегодня. И так как именно завтра мы рассчитываем иметь много самолетов, то и готовим для них летчиков сегодня. Поэтому, мистер Стилл и мистер Джойс, если вы ничего не имеете против, мы используем ваши знания сначала в школе командиров, а потом, когда у нас сформируется боевая авиация, Вы сможете поработать и в ней. Мы с радостью примем вашу братскую помощь». Пожав обоим механикам руки, генерал сказал Чену, «А вам приказываю немедленно отправиться в школу в качестве инструктора воздушного боя, поскольку вы истребитель. Вы, говорят, учились летать у американцев? Тем легче будет вам обучать наших людей летать и на американских самолетах, если они попадут нам в руки». Тен так поспешно вытянулся, чтобы отдать честь, что причинил боль своей раненой руке. Пробежавшая по лицу летчика судорога выдала его генералу. Когда Джуде узнал, что летчик ранен, он приказал немедленно отправить его в лазарет. — Пользуйтесь случаем, товарищ Чен, — добродушно сказал он. — Хорошие госпитали, не такие частые гости в восьмой армии. А тут к нам по счастливой случайности приблудился иностранный санитарный отряд. Сомневаюсь, чтобы католические организации Америки, отправлявшие врачей в Китай, предназначали их таким безбожником, как коммунисты. Но раз уж врачи попали к нам, пользуйтесь. Уверен, что не сегодня-завтра, как только католики в Соединенных Штатах узнают, что американские врачи лечат раненых бойцов Восьмой армии, госпиталь тотчас отзовут или прикажут ему перекочевать гомендановским генералом которые за любую подачку готовы признать не только Бога, а и самого дьявола. Тут Джуде обернулся к стилу. Кстати говоря, о католиках. Когда вы вернетесь в Соединенные Штаты, боюсь, что это случится не очень скоро. А я надеюсь, что это может произойти скорее, чем вы думаете. Так я говорю, когда вы туда вернетесь, спросите у американских католиков, почему они так много говорят о дьяволе, сеющем зло во всем мире, и о том, что все люди должны с этим дьяволом бороться, а сами ничего не делают для этой борьбы. Почему они предоставляют бороться с этим всемирным дьяволом нам, безбожникам Китая, Испании и других стран, где происходит борьба со всеми видами фашизма? Ведь имя дьявола — фашизм. Почему американские католики, так же, как и все другие американцы, ничего не сделали, чтобы предотвратить победу фашизма в Испании? почему они позволили немецкому фашизму захватить Чехословакию, почему американцы, называющие себя демократами, решительно ничего не сделали для действительной помощи нам, китайским демократам, в борьбе с японской разновидностью фашизма. Ведь мы вели с ним борьбу не на жизнь, а на смерть, и тогда, когда была полная возможность спасения Испанской Республики. Ведь мы знаем, что во всей Америке и в Европе нарастало народное движение против политики умиротворения, которую проводили не только Чемберлен и Деладье, но и правители Америки. Мы же знаем, что в то время как простой народ в Англии и в Соединенных Штатах бойкотировал японские товары, чтобы показать свою солидарность с нами, чтобы не давать ни одного цента японским милитаристам, правительство этих стран посылало в Японию металл для пушек и снарядов. Тут, на далеком востоке материка, происходило совершенно то же, что и на его Крайнем Западе. Эта политика официального невмешательства и неофициальной помощи империалистам дорого обошлась миру. Она была причиной не только того, что Китай потерял часть своей территории, но и причиной разрушения единства нашего народа. Пусть правители Америки сопоставят даты некоторых событий на Западе и на Востоке материка. Японцы захватили последний большой порт Китая, Кантон, сразу после Мюнхена, потому что поняли, британский империализм не окажет японскому никакого сопротивления, как он не оказал его империализму германскому. Да что там Кантон? Японцы не постеснялись нарушить границы даже такой жемчужины британской короны, как Гонконг. Американцы называют себя поборниками прогресса и демократии. Так пусть они придут в Китай и посмотрят как бюро гомендановских чиновников, генералов и купцов, кишат нацистскими и фашистскими дипломатами и корреспондентами. Эти люди шепчут на ухо китайцам. За Испанией и Чехословакией наступит очередь Франции и Англии. Германский Вермах покончит и с ними. Тогда никто и ничто не помешает ему в движении на восток. Советский Союз будет уничтожен, Япония будет поставлена на колени» только не идите ни на какие уступки китайскому народу. Душите в нем все прогрессивное. Убивайте демократов, уничтожайте коммунистов. И тут же за спиной дураков и преступников шептуны суют нож в руки Японии. Они хотят, чтобы японцы перерезали горло Китаю. Почему американцы не видят всего этого? Почему они не хотят этого видеть? Стил и Джойс поняли, что согласие Джуде принять их на службу Акт большой дружбы. В их помощи китайская авиация, конечно, не нуждается. Если народ Китая держит победу над отечественной и иноземной реакцией, то не с помощью иностранцев. Вернувшись из полевого госпиталя, Чен хотел сказать механикам, как искусно милая китайская фельдшерица по имени Мэй и как мила ее родинка над переносицей, но его перебили, не дали ему говорить, а через день. Чен забыл имя Мэй. Когда, шагая по пыльной дороге в школу, чтобы скоротать время, он стал все-таки рассказывать своим друзьям о приеме в госпитале, то просто называл ее «милой китаянкой». Если бы увидели ребята, какая она красивая и какая у нее родинка на лбу. Перед Джойсом тотчас возник образ покинутой в Штатах Мэй, с которой он не успел проститься перед отъездом и которая теперь, наверное, его забыла. Джойс хотел расспросить Чена о китайской фельдшерице с родинкой, но тут в разговор вмешался Стил. «А вы знаете, ребята?» — вдруг вспомнил он. «Мне сказали, что наш бывший командир Фу Би Чен, летчик». «Нет», — резко запротестовал Чен. «На мой взгляд, не летчик тот, кто столько лет не держался за штурвал. Он погиб для авиации». Стил пристально посмотрел в глаза китайцу. «В Испании я знавал художников, становившихся слесарями и слесарей, рисовавших плакаты. Я видел летчиков в пехоте и артиллеристов в коннице. Партия знает, что нужно делать человеку. И все-таки упрямо начал было Чен, но Джойс перебил. «Перестаньте спорить. Лучше передайте мне с повозки мою банджо». Через минуту послышался его бас. «Битвы, которые нас не сгибали, битвы, длившиеся годами, битвы, в которых мы были сильнее стали» потому что вы стояли за нами, наш дорогой, наш самый дорогой товарищ Сталин. Орбы попутного обоза громыхали по каменистой шансийской дороге рядом с пешеходами. Сквозь звук колес не до всех ясно донеслась песня негра, но по мере того, как напев доходил, все новые и новые голоса присоединялись к певцу. К звездам, глядевшим с черного неба на беспредельные просторы китайской земли, взлетала песня, сопровождаемая непривычным аккомпанементом банджо. Английские слова мешали с китайскими, но мотив был один. «Сталин, мы вас никогда не видали, но вы нам роднее любого на свете. Пусть нас разделяют безбрежные дали, мы самые близкие ваши соседи».